Статья на local.ch, август 2020 года. Швейцарская полиция обнаружила 32 могилы в бывшем санатории, где физически и психологически надругались над женщинами. В роскошном швейцарском отеле Вершина, недавно переделанном из бывшего туберкулёзного санатория, швейцарская полиция нашла человеческие захоронения. Могилы были обнаружены полицией во время расследования трёх убийств, совершённых в отеле в январе этого года. Архивные записи показали, что из Германии в санаторий прибыли как минимум 32 женщины, якобы для лечения от туберкулёза. В других кантонах и европейских странах изучают документы. Существует опасение, что этот случай может послужить началом многочисленных разоблачений. Швейцарская полиция обнаружила около отеля Вершина на курорте экран Монтана 32 могилы. Как предполагается, в конце 1920-х и начале 1930-х годов там психологически и физически надругались над женщинами, впоследствии захороненными в этих могилах. Могилы, связанные с произошедшими здесь событиями. Раньше в здании находился санаторий Дюплюмаши, в котором пациенты лечились от туберкулёза. Полиция кантона Вале обнаружила могилы, расследуя серию недавних убийств, произошедших в отеле, как сообщает Le Maten. Одна из подозреваемых сообщила, что мотив для убийств лежит в прошлом отеле, и по этой причине полиция тщательно осмотрела окружающую местность. Могилы находятся с северо-восточной стороны отеля. Как предполагается, женщины были похоронены там несколько десятилетий назад, прежде чем санаторий закрылся, после того, как от туберкулеза начали лечить с помощью антибиотиков. С помощью высокотехнологичного оборудования, радара и образцов почвы эксперты-криминалисты из полиции Вале и Лозаннского университета обнаружили 32 могилы. В санатории не велись записи о захоронениях. Были найдены поддельные документы, в которых говорилось о том, что пациентов увезли для захоронения в другом месте. Однако спрятанные документы подтверждают, что многие женщины умерли при невыясненных обстоятельствах, скорее всего, от травм, полученных во время издевательств, которые проводили под видом медицинских процедур. по неподтверждённым данным, всех женщин перевели сюда из немецкой клиники Готтердорфа. Пока неизвестно, был ли у пациентов туберкулёз или диагноз сфальсифицировали, чтобы поместить женщин в санаторий. В то время женщин часто помещали в лечебницы против воли и без каких-либо медицинских оснований. По всей Европе многие женщины были заперты в стенах больниц по требованию мужчин, опекуна или члена семьи, чтобы держать их под контролем ради наследства или из-за независимости их суждений. Прокурор Юга Тапарель из полиции Валле сказал: "Мы изучаем найденные документы. После этого мы свяжемся с семьями жертв и обсудим дальнейшие шаги". Родственница одной из жертв отметила: "Мы считали, что эти женщины лечились у доктора Пьера Эрли, известного хирурга-пульмонолога, который применял экспериментальные методы лечения. Как только расследование будет закончено, мы поставим мемориал в память о жертвах".